Звуковые упражнения. Все звуковые упражнения в нашей системе делаются на так называемой опоре. Что же это такое? Чтобы создать опору, нужно встать прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч. Положите ладони обеих рук на брюшной пресс, пальцами по направлению к пупочной ямке. И слегка Кланяясь на каждом звуке или слове мгновенно напрягите живот во время поклона, надавливая на него при этом ладонями сверху вниз. Таким образом создаётся диафрагмальная опора. С её помощью преодолевается ларингоспазм любой степени тяжести. Вот некоторые упражнения. Упражнение алфавит для заикающихся. Произносите на лёгком поклоне вперёд каждый звук по 8 раз. Р, Л, М, Н, В, Ф, З, С, Ц, Ж, Ш, Ч, Щ, Б, П, Д, Т, Г, К, Х. Строго следите за одновременностью выполнения поклона и произнесения звука. Дыхание происходит автоматически ртом или носом. О нём думать не надо. Одного вдоха должно хватать на произнесение нескольких звуков, на несколько поклонов. Голова опущена, шею не тянуть и не напрягать. Говорить всем телом, освобождая его от чрезмерного напряжения, чтобы каждая буква дошла до спины. Упражнение восьмёрки. Это очень хорошее упражнение на задержку дыхания. Сделайте мгновенный вдох на поклоне вперёд лучше носом, а не ртом. Не выпрямляясь, крепко задержите воздух в спине и на одном крепко задержанном вдохе считайте вслух до восьми столько раз, сколько восьмёрок получится. Если вам воздуха уже не хватает, нужно снова вдохнуть и прекратить счёт. Отдохните несколько секунд и снова на одном вдохе постарайтесь просчитать вслух как можно больше восьмёрок. Очень хорошо, если на одном задерёшино в духе, у вас будет получаться проговаривать по 10-15 восьмёрок. Лечение заикания долгий, кропотливый труд, и здесь следует запастись терпением. Однако за годы моей практики у меня не было ни одного случая, чтобы Стрельниковская гимнастика при правильном и регулярном её выполнении не помогла справиться с заиканием, каким бы сильным оно ни было. В заключении хочу привести два случая из своей практики в виде отзывов пациентов, подтверждающих тот факт, что даже в зрелом возрасте при желании с помощью метода Стрельниковой можно избавиться от заикания. Мишкин Алексей Васильевич, 1964 года рождения, город Москва. Страдал сильным заиканием с 3 лет. Посещал логопедический детский сад, было незначительное улучшение речи, но когда пошёл в школу, заикание вернулось. Говорить с каждым годом становилось всё труднее. Когда учился в старших классах, лечился в речевом центре города Москвы. Гипноз никакого улучшения в речи не дал, а медикаменты спровоцировали боли в печени. В 1981 году попал к Стрельниковой, которая после нескольких уроков поручила дальнейшее мое лечение своему ассистенту Щетинину. С каждой неделей занятия дыхательной гимнастикой и специальными упражнениями для постановки голоса речь моя улучшалась. Дыхание стало глубоким и объемным, исчезло напряжение мышц груди и шеи, а также подергивание лица во время тренировки. Ларингоспазма. Полностью пропал страх перед труднопроизносимыми звуками. Голос стал плавным и красивым по тембру. Стал испытывать удовольствие от своей речи. Через полгода после начала занятий полностью избавился от заикания. После службы в Афганистане работаю в милиции. Продолжаю регулярно заниматься Стрельниковской гимнастикой. Она держит в меня в форме, снимает усталость и легко излечивает от простудных заболеваний. Попова Елена Ивановна, 1947 года рождения. Со Стрельниковой и Щитениным мне довелось увидеться в Аочью в марте 1988 года. Не было бы, говорят, счастья, да помогло несчастье. Я очень хотела попасть на лечение к известному московскому логопеду. Простояв в заочной очереди более 3 лет, я наконец-то попала на приём к светилу. Но услышала неожиданное: "Я вашу болезнь лечить не умею". Невероятно, но факт. Отказав мне в лечении, врач всё же сделал доброе дело, направив меня на исправление речи к Александре Николаевне Стрельниковой. Так я познакомилась с Стрельниковой и её ассистентом Щитининым. Пришла я к ним с тяжёлой речью. Запинки преследовали меня на каждом шагу. Почти ежегодные курсы лечения заикания в различных клиниках страны: город Харьков, Дубровский, город Ленинград, ЛОРНИИ, город Ростов-на-Дону, областная больница, город Москва, клиника номер 8 имени Словьёва, город Бердянск. И город Сочи, гипноз, город Тбилиси, биотоки. Не давали стабильных результатов. Речь поначалу улучшалась, а затем всё возвращалось на круги своя, особенно после гипноза. Моя работа связана с командировками. Порой бывало настолько трудно разговаривать, что в окружении людей чувствовал себя обессиленной и беспомощной. Готова была бежать на край света, чтобы никто не видел ни моих горьких слёз, ни моих страданий. А когда буквально заклюбываешься на каждом полусловии и от невысказанных чувств и мыслей, слёзы засилают глаза, сетуешь на то, зачем вообще родилась. А как много хотелось бы сказать всем и каждому. Под руководством Александра Николаевна Стрельниковой я прозанималась её гимнастикой около 20 дней. И несмотря на длительный период заикания, более 30 лет, речь моя значительно улучшилась. Я поняла, что получила в руки самые сильные и надёжные оружья против моего недуга. Спустя полтора года я вдруг узнала, что Александра Николаевна Стрельникова трагически погибла. Это известие глубоко потрясло меня. Но я твёрдо решила для полной гарантии успеха повторить ещё раз пройденный мною курс лечения под руководством специалиста. И вот я снова в Москве, снова повторяю стрельниковскую гимнастику, но уже под руководством Михаила Николаевича Щитинина. С Михаилом Николаевичем работать над собой легко. С ним сживаешься с первых минут знакомства. Он на своих уроках своей кипучей энергии заставляет вас сражаться с болезнью до конца, и болезнь в конечном счёте отступает, отступает раз и навсегда. Теперь после пройденного курса лечения я действительно могу с уверенностью сказать: человек может всё. Если, конечно, по-настоящему захочет, если соберёт всю свою волю в железный кулак, Надо только выдержать определённый для каждого срок, не спасавать перед трудностями, пришло время не сломаться.